За полчаса до закрытия пещер, когда солнце стало клониться к закату, мы уже стояли у входа, клятвенно обещая кассиру, что мальчик сейчас быстренько все посмотрит, и домой. Когда надо, Гесс умеет скорчить самую умильную физиономию, поэтому нам все-таки продали билет. Ну а что, внутри нас будут ждать, тоже сюрпризом не было. Мы как раз-таки на это и рассчитывали. то есть Я очень надеялся, что заостренную монету заметят именно те, кому надо. Двое громил в черных куртках со сбитыми на бок носами, похрустывая кулаками, вышли из самых темных углов. Третий мужчина, невысокий и юркий, опередил их на пару шагов, четко демонстрируя, кто здесь главный. Дальше все просто, сюжет банален. старик Ты нашел мою монетку. Верни, пожалуйста, а взамен я дам тебе другую, большего номинала. Мы уважаем твои сидины А что будет, если я не верну? Простодушно ответил я. Вам ведь все равно, какой грош заточить. А моему внуку будет настоящий воровской сувенир из Кракова. Разве пану жалко? Старик, ты либо глуп, либо чрезмерно борс. Пещера проверена. На входе и выходе наши люди, полиция не придет. Сию же минуту отдай монету. вся крев Не слушай его. Я прикрыл малышу уши. Это плохой пан. Нельзя произносить такие слова при детях. Ай-яй-яй. Главарь подал знак, и двое громил, качнулись Не более. Я сказал взять их. Со всем нашим уважением мы не можем обидеть ребенка. Едва ли не в голос протянули оба. Поляки иногда такие милые. Взять их, курвы!» Я шепотом попросил своего добермана быть с ними понежнее. А потом вспыхнуло цирковое шоу. Двое мужчин пытаются спастись от агрессивного, гавкающего и кусающего мальчика. Это надо было видеть. Как он их гонял по всей пещере, от пола до потолка. Не приведи, Господи! Мой счастливый пес, неутомим в играх, обладает огромной мускульной силой, невероятной прыгучестью, непробиваемым корсетом мышц и пастью полной самых впечатляющих зубов. Кто хотя бы один раз увидел его сногсшибательную улыбку, спать уже не сможет. Ну, как-то так. Рыдающие громилы убегали. Он догонял. Прятались по углам. Он находил, прорывались к выходу, он перекрывал дорогу, пытались драться, давал сдачи, лезли на стены, стаскивал за штанины, отчаянно шли в рукопашную, он просто ел их на месте. Когда доберман склонен поиграть, от него воистину нет спасения, он загоняет любого. Я, видимо, как-то даже отвлекся, потому что, когда Гесс заставил несчастных рыть себе окопы в каменном полу, кто-то быстро шагнул ко мне и, ловко сунув руку в карман, вытащил заточенную монету. Господи, да как так-то? Она самая! Дзинкую барзу! Старик, что б я делал, если бы она пропала? Низкорослый главарь побитых бандитов отступил на шаг назад и, подбросив серебряный грош в воздух, ловко поймал его в то же мгновение в пещерах прогрохотал гром за мускусом и здоровущий полупризрачный дракон европейского образца выдохнул в мою сторону горячий пар из ноздрей лысина сократова этого нам еще не хватало а а а а, -а трепещите смертные ибо перед вами великий вавельский дракон тот самый что столетия назад наводил ужас на всю Польшу, но тогда я был молод, а ныне сила моя могущественна и безмерна. — Большую ящерицу надо, кусь, за хвост? — спросил меня наивный голубоглазый мальчик. — Нет, крупноват он для тебя, — вынужденно признал я, — но мы проверим, чего он боится. Дракон распахнул пасть, и я мигом запустил туда пачку поваренной соли. Эта гадина чешуйчатая проглотила ее, даже не поперхнувшись. Значит, не работает. Следом отправилась фляжка святой воды. Звероящер, не задумываясь, прожевал и ее. Хоть бы икнул. Сволочь! Туда же ушли коробки спичек и полуоткрытая бутылочка уксуса все с тем же успехом. Эта мифическая тварь совершенно не реагировала на пищевые раздражители. Единственное, чего нам удалось добиться, так того, что дракон на минуточку разомлел и впал в сентиментальность. Недолгую, конечно, но все же. На мгновение мне показалось, что вы решили отравить меня, как некогда юный пастух отравил целое поселение змей под Вавельским холмом. Он притащил сюда тушку овцы, начиненную порохом, селитрой, уксусом, смолою, солью и серой. Потом поджег. А все змеи выползавшие от жуткого огня из мрада попадали под удар его топора кровавая история якобы король даже заплатил ему но дочь само собой не выдал неужели вы старик и ребенок думаете справиться со мной таким же нехитрым способом не тратя лишних слов я выхватил револьвер и выстрелил с бедра Две серебряные пули прошили две дырки во лбу дракона, которые, впрочем, затянулись в ту же секунду. Значит, на привидение такого уровня серебро не действует. Что будем делать? Я его кусь. Можно? Можно? Можно? А тебе потом лапку дам. И не дожидаясь моего разрешения, маленький белокурый мальчик, подскакивая козлом едва ли не до потолка, ринулся в атаку на могучий хвост чудовища. Ну и получил этим самым хвостом, словно бревном, поперек груди. Бедный доберман отлетел шагов на пять, три раза перевернулся в воздухе и неуклюже шлепнулся на бок, перекатываясь по грубому каменному полу. — Обижают собаченьку! — едва ли не со слезами в голосе протянул он. — Ваш внук считает себя собакой? — Покажите малыша хорошему врачу. Без тени насмешки посоветовал дракон, выпустил пар из ноздрей и продолжил. «Хотя, о чем это я? Ни старик, ни ребенок не покинут этой пещеры. Я давно не ем мясо, моя добыча людские эмоции. Я питаюсь страхом, отчаянием, ужасом». Грицко не испугался, ровно ответил я. «Тот юноша? нет он просто не успел». Пытался выхватить у меня монету. Порезался, но я подарил ему мгновенную смерть. Звероящер поднял переднюю лапу и нарисовал в холодном воздухе пещеры человеческое сердце. Оно зависло на уровне моей груди, переливаясь красными и голубыми линиями. Потом дракон дунул, и я едва не рухнул на колени. Мое собственное сердце одновременно сковал огонь и лед. Боль дикая, словно кто-то медленно расковыривает его острым когтем изнутри. Вот теперь вы готовы бояться, правда? Но первым умрет мальчик. Старику и так нечего терять, а у него была впереди вся жизнь. «Не тронь Гесса!» — прохрипел я, сползая по стене, но вновь нажимая на курок. Еще три пули ушли в полупризрачное тело, не причинив чудовищу никакого вреда. Дракон подмигнул мне, и заточенный польский грош четыре раза перевернулся в воздухе. Монету поймал тот самый низкорослый главарь. «Полезная вещь, между прочим», — с издевкой хмыкнул он. «Раньше я думал, что это обычный грошик». Но оказалось, что именно этот сделан из очень странного металла. Я случайно уронил его на пол, и вся пещера вмиг наполнилась привидениями. Не подбери я ее вовремя, они растерзали бы меня в секунды. Но оказалось, тот, кто владеет монеткой, ему и покорны призраки. Я стал их господином. А когда я затачивал ее вон на тот большой камень, появился сам вавельский дракон. Мы с ним подружились. Мы стали почти едины. Дракон и человек. С нечистью не дружат, тихо отрезал я, напрочь игнорируя факт Анчутки у нас в услужении. Она незаметно подтачивает ваши человеческие силы и забирает себе вашу душу. А кто сказал, что я против? Ко мне подскуливая подполз мой пёс. Не так уж он и ушибся, кстати, притворяется больше... Любит, что в его жалели. Но ситуация и в самом деле складывалась не лучшим образом. Я не мог просто так взять и застрелить человека. Во-первых, меня потом пинком с работы выпрут. А во-вторых, это неправильно. Наша задача изгонять бесов, какую бы форму они ни принимали, а никак не убивать всех тех, в кого им удалось вселиться. Потому что в этом случае победа будет на их стороне но и умирать не хочется слух закончил я доберман понимающе лизнул мою руку сжимающую ноган сердце болело жутко но «Ну, может быть мне стоит проявить милосердие делоно задумался негодяй прекрасно понимая что я не выстрелю вся крев да это неплохая идея я не трону мальчика я подарю ему жизнь более того когда он плюнет на ваш труп Мы выйдем отсюда, держась за руки, обещаю воспитать из него настоящего вора. Тео, я не хочу воспитываться вором, это нехорошо, да? Я потрепал его левой рукой по загривку, сделал два глубоких вдоха, выравнивая дыхание, и показал главарю оттопыренный средний палец. Вполне себе международный жест, чтобы вы знали, он тоже сразу все понял. «Даже не надейся, старик!» Монета взлетела в воздух. «Все будет по-моему, я...» Договорить ему не дал грохот старого нагана. Последняя серебряная пуля пробила монету в воздухе и на пол упала продырявленный кружок бесполезного металла. Никакие привидения не выползли, никакой дракон не вступился за своего друга и господина. Обстановка в пещере неуловимым образом изменилась. Воздух стал чище, несмотря на запах пороха и змеиной кожи. Боль в груди исчезла так же быстро, как и появилась. Двое громил с бледными лицами осторожно ползли к выходу. Гес, не удержавшись, гавкнул им вслед для страстки, и мужики еще быстрее зашевелили конечностями. Думаю, маленьких детей теперь они будут бояться до конца жизни. И это правильно. А посреди пещеры, стукаясь лбом о каменный пол, выл никому не нужный главарь разбежавшейся банды. Он целовал продырявленную монетку, обливая ее слезами с таким пылом, что у меня появились сомнения в здравости его рассудка. Какой-то раздавленный горем, толкинутый горлом, С раздвоением личности, честное слово. Мы с мальчиком хлопнулись руками. Чистая победа. Но стоило нам развернуться к выходу, как за спиной раздался знакомый свистящий шепот. «Не спешите уходить, воин и пес!» Позади нас стоял все тот же вавельский дракон. Правда, сейчас он был еще более призрачен, Словно потерял часть своей силы. Даже голос звучал куда слабей и тише. Тем не менее, мы мгновенно изготовились к бою. Короткому, бессмысленному и бесславному. Но все равно, умирать без драки как-то неприлично, что ли. «Я должен поблагодарить вас. Вы избавили меня от постыдного служения жалкому человечишке. Воли рока!» Он нашел заколдованную монету короля Зигмунда и получил власть над миром призраков. Но никто из нас не испытывал радость, помогая ему убивать и грабить. Ну, раз он отлично видит нас, истинных, без системных личин, то, наверное, и отвечать стоило также открыто. Всегда, пожалуйста, обращайтесь. Ты честен и благороден. Другой потребовал бы платы за свои услуги. Но, по совести говоря, мы ведь не вам лично услугу оказывали, а просто выполняли свою работу. Так что одного спасибо вполне достаточно. Дракон улыбнулся и величественно выгнул могучую грудь. Не может быть такого, чтобы я уступил благородстве смертному. Запоминай живое один раз, всего один. Ты вправе призвать меня на помощь, и я приду, где бы ты ни был, чтобы уплатить свой долг. Произнеси лишь внятно и громко. Вавиль до сброи. Это была не та ситуация, когда можно из вежливости отказаться. Как раз таки из-за той же вежливости стоило принять его слова серьез. Мне оставалось поклониться и поблагодарить. — А я, — неуверенно завилял задом мой доберман, — а что ты? — Я тоже хочу получить свою долю счастья. Можно я вас немножечко кусь за хвост? Дракон подумал или сделал вид, что думает, а потом величественно кивнул. Счастливый Гес в ту же минуту бросился на кончик его хвоста, поймал, прижал камню обеими лапами и осторожнейшим образом прикусил. Дракон изобразил нечто вроде «Ай-ай, как больно!» «Я умираю от клыков страшного зверя» и так далее. Он хотя бы был вкусный, не удержался ей. Да! Пес самодовольно встал рядом со мной. Помни же мои слова, воин. Ты призовешь меня всего один раз. Туман, морг, наваждение приведение вавельского монстра быстро таяло в холодном воздухе пещер. Ни я, ни Гес не страдаем галлюцинациями, тем более одновременно. Впервые в моей бесогонской службе нечисть готова сама делать шаг навстречу, воздавая за добро добром. Либо мы очень везучие, либо в словах дракона кроется какой-то подвох. А, потом разберемся. «Пошли домой!» – предложил мой напарник. «Наверное, сначала систему». «К Марте! К Марте! У нее вкусняшки!» Белый коридор принял нас к себе практически в то же мгновение. На скамье сидел всего один без собой. Крепкий, немногословный мужчина в спортивном трико и кедах. Он первым протянул мне ладонь. «Парень с собакой!» «Наслышан!» «Откуда?» «Из Кракова». Разобрались с убийцей Грицко. Кто был? Бандиты и нечисть в едином союзе. Серьезное дело, согласился он. Мы еще раз успели пожать друг другу руки, когда прозвучал сигнал следующий. Ждать своей очереди нам тоже пришлось недолго. А стоило мне шагнуть в кабинет, как рыжеволосая красавица с жаром бросилась мне на грудь. «Тео, ты мой герой, и я хочу тебя!» «Эм... <зак> шутка конечно но вы просто молодцы начальство в шоке так ловко распутать вавельское преступление разобраться со смертью Бесагона, навсегда закрыть ту банду что скорешилось с привидениями и нигде не подставиться, да еще выбить драконью благодарность вы профи ребята холодный нос гесса требовательно ткнул ее в бок эй ты чего больно же Кто хороший мальчик? Я хороший мальчик. Что это значит? Да поняла уже, поняла. Через полминуты мой пес был занят, очень занят, осторожно распаковывая пакет с печеньем и двумя маленькими шоколадками. Аленка. То есть у нас двоих образовалась очередная возможность немножечко побыть наедине. Иллюзорно, конечно, но пусть. Слушай, а как вы узнаете, что мы выполнили или провалили задание? Норм. Для этого и создана система. Сложная организация на основе самых научных достижений, реализация теории относительности и корпускулярности времени. Я сама не все понимаю, но если сможешь не лезть в это дело, лучше не лезь. Ок? Ок. Мне просто интересно. Ты всегда в курсе, как прошло задание. Чего мы там натворили? Каким образом победили или проиграли? У тебя это что, все на экран компьютера выводится, как в режиме онлайн? Нет. Ну, почти. Начальство уж точно видит. Погоди, сбился я с огромным трудом, отрывая взгляд от ее глаз. Так ваши там наверху в кабинетах реально видели, каким образом погиб тот же Грицко и ничего не сделали, чтобы ему помочь? Это против правил? Есть законы, которые никто не может нарушать. Милая, какие законы? Вы хотя бы могли предупредить других бесогонов, что их там ждет? «Диоген мне в бочку!» вспыхнула она, кроя моими же словами меня. «Можно подумать, это я тут все решаю. Нельзя, значит нельзя. Только начальство обладает всей полнотой информации. Тебе же сказано было «не лезь туда». Ну вот куда ты поперся? Кто тебя просил? Еще и наезжает меня. Ага. Гес, пошли. Я достал карту из кармана свитера. Резвый доберман тут же встал рядом, бодро слизывая с носа последние сладкие крошки. Ну и уходи, обиделась Марта, поворачиваясь ко мне спиной. Хочешь быть святее Папы Римского? Да если бы не система, вы бы тут все, все люди. Вас бы просто... Да, люди. — Не ангелы, — подтвердил я. — С нами сложно. Мой пес хлопнул лапой по игривому Джокеру. Мгновением позже мы с ним уже стояли в сенях нашего дома. Теплая тишина, запах готовящейся, еды с кухни, общее ощущение благости и покоя. Хорошо, когда тебе есть, куда возвращаться. — Ха! Спалилась! — резко запахнувшаяся дверь явила нам сидевшую в засаде Курсанта-фруктовую. и Я минуту назад вошла в сене с улицы, а вас тут не было. Где шлялись, аферисты? Мы с Гессом переглянулись. Честно рассказать, что ли? Так не поверят. Только вот не надо меня лечить, что вы бесогонить ходили. Понятно. Ну, я же говорил, что не поверят. Итак, с какого блюхера молчим? Внученька. гулко донеслось из горницы. Поди-ка. Геск с Ведькой заявились? М -м -м. Так давай-ка их гони сюда. Дел вот полно. Даша скрипнула зубом, сделала пальцы вилкой, медленно понесла к своим глазам и выразительно перевела на нас. Я за вами слежу, ребята. Не отступитесь. Страшно. Ой, страшно. Доберман прижал уши и опустил нос, резко дернул на свой коврик, делая вид, что он, как всегда, абсолютно ни при чем В противозаконных деяниях не участвовал, на Чубайса не покушался и Кеннеди не его работа. Я же снял с пояса кобуру, убрал разряженное оружие себе в дорожную сумку, потом почищу и смажу. А сам, вымыв руки, сел на лавку напротив святого отца. — докладывают вот быстро, — шепотом попросил он. — Дашенька, радость вот моя, а подай-ка нам чайку, что ли? Анчутка-то вроде как с пирогами да плюшками возится. «Айн момент, ваше святейшество!» — в два голоса раздалось с кухни. Я собрался и в полминуты выложил максимально подробный рассказ о задании. «Привидение-то ну конечно, сиречь небесы», — покачал седой бородой отец Пафнутий. «Но вот как ни верти, а к нечисти ты прямое отношение имеют. Живой вот до дома вернулся, так молодца, друга вот верного не потерял». Вдвойне хвалю. А вот на скандалы вот в системе ты не нарывайся. Не дорос ты еще вот с ними бодаться. Да и по факту, если вдуматься, кто мы до той системы-то были. Так вот, самоучки-одиночки, без правил, без закону, без какой-нибудь защиты. А ты ныне вот и деньго зашибаешь, и задание получаешь централизованно. И вот медицинская страховка есть. от чего же не жить как-нибудь? Это из Гоголя. Угадал? чаю ты будешь? Буду. Наверное, сейчас был не тот момент, когда нам стоило бы всерьез обсуждать этические технические моменты в работе так называемой системы, если они, начальство, руководство, генералитет, правительство и... или кто, как их там знает, просто сидит у мониторов, наблюдая, как в разных концах Земли, времени и пространства работают бесогоны методично фиксируя их успехи и поражения. Это, несомненно, отдает механическим равнодушием. С другой стороны, войны без жертв не бывает. Не может так складываться, чтобы только люди регулярно били нечистую силу. Самим фактом ее существования на нашей планете мы обязаны великой гражданской войне на небесах и последствия тех кровопролитных сражений одних ангелов с другими в райских кущах мы будем разгребать еще не одно тысячелетие. А значит, может быть, и не так уж неправы те бесогоны, что разными жизненными путями по воле судьбы или рока становятся именно бесобоями. Людьми, которые не дают рогатому ни малейшего шанса, и там, где я использую святую воду или русский мат, они просто полосуют бесом глотки стальными ножами с серебряной высечкой вдоль режущей кромки. быстро Безболезненно, наверняка, и никаких эмоций. «Много думаешь про себя, паря», — вернул меня на грешную землю отец Пафнутий. «Само оно дело-то неплохое. Философия сиречь — царица гуманитарных наук. Однако ты, вот главное, когда стреляешь-то, думки свои, вот великие, отложи на время. Стрелять, от с пустой головы надо». Я налил себе вторую кружку. Чай был идеальной крепости с бергамотом, ломтиком лимона, едва уловимым ароматом мяты и одной ложечкой меда. Анчутка умеет любую обыденную мелочь подать на стол, как последний писк кулинарного шедевра. Батюшка тихо подмигнул мне, все понимающей улыбкой. Сам был молодым и горячим. Но если я хочу дожить до его лет, то умнеть, пожалуй, пора уже сейчас. Тем более, что в конце концов мы вернулись с победой. Мы отомстили за того парнишку с Украины, освободили вавельские пещеры от обнаглевшего варья, закрыли выход в наш мир озлобленным призраком, сломали опасный артефакт неизвестного происхождения, так чего я себя накручиваю. Как там у Высоцкого? Жив и славно, если жив. Федька, вот муж чё покрепче. Дедуля, я всё слышу. Ох, тиж мне, грехи наши тяжкие. Скрипя суставами, поднялся батюшка. «В храме от рюмочка и когора благословляюсь во славу Божию. Завтрак-то до чаю с корли достанет». Как оказалось, скоро. Если помните, то мы с Гессом успели хоть что-то перехватить перед заданием, да и в самой Польше подкрепились неплохо, а за те две-три-четыре минуты, в которые мы отсутствовали дома, здесь еще толком и стол не накрывали. Анчетка вынес большую сковороду шкварчащей яичницы из 10 яиц, отдельно ломти белого поджаренного хлеба, присыпанного сахарной пудрой, чесночные сухарики из ржаной буханки, сливочное масло с красным перцем и сушеным укропом, маринованные помидоры и огурцы, нарезку двух видов колбасы и отдельно подкопченное сало. Ароматное, нежное, бело-розовое, с крупной баскунчанской солью по коричневому краю. Не берусь даже предположить, в кулинарной культуре какого народа подают такие плотные завтраки. Мне кажется, никто бы не отказался. По крайней мере, в нашем доме таковых не оказалось. За столом сидели дружественно, весело. Даша Фруктовая, периодически поглядывая в сторону кухни, громко рассказала пару смешных историй о своей учебе. Мы хохотали от души. Все, даже Гец падал на спину и махал лапами, вывалив язык на бок. Безрогий брюнет, согласно ранее озвученным договоренностям, просто вежливо улыбался с безопасного расстояния. То есть не поддерживал стремление девушки, но и не отталкивал ее, вводя бедняжку в комплексы. Он очень неглупый глупый бес, надо признать. И хорошо, что есть правильные молитвы в купе с георгиевской лентой, что держит его на нашей стороне. Потом каждый перешел к своим делам. Отец Пафнутий засобирался в храм, его внучка отправилась за покупками с доберманом, анчутка собрал посуду, засучил рукава и приступил к своим прямым обязанностям на кухне. У меня же на первую половину дня планировался законный отдых но не я сам так решил, а святой старец, мытекнувшись, посоветовал мне больше спать, чтоб дурь сентиментальную из башки выкинуть. Тренировки по стрельбе и рукопашному бою должны были пройти где-то после обеда. С безрогим бесом, с Дашкой, с моим псом, без разницы. Сам отец Пафнутий в присутствии внучки на меня руки не поднимал. Видимо, все еще лелея странные надежды на перерастание нашей дружбы в нечто большее. И да, думаю, часа два я наверняка успел поспать. Потом меня бесцеремонно церемонно толкнули кулаком в плечо. Нет, не холодным носом, то есть меня разбудил не гец, а бес. Практически в рифму. И не сказать, чтобы я этому был жутко рад. Он чуть конечно, свой в доску, но тем не менее, он по-любому нечесть. А значит, «Да вставай уже, май Либин!» Не сдержавшись, рявкнул он одним могучим рывком, сдергивая с меня упирающееся одеяло. «Чего надо, слуга ада? Ты в американ рэперы решил записаться, да?» Декарт мне в печень, честно говоря, я и сам не знаю, с чего меня вдруг пробило на рифмование. К поэтам я никаким боком не отношусь, стихов не писал даже в годы «Светлые юности» и «Пылких страстей». Но с другой стороны, есть ли смысл отвергать это явление, даже не распробовав? Вдруг во мне долгое время беспробудно дрых великий поэт. И вот именно сейчас он решил проснуться. Типа «Доброго утра!» «Амиго, у тебя человек с дробовиком в Фатерлянде!» Слова безрогого беса подтвердил грохот выстрела. Мне хватило минуты, чтобы вскочить, одеться и на ходу, заряжая револьвер, выскочить в сени. Глазка в нашей двери не было, поэтому я толкнул ее плечом, расхлебянив нараспашку и сразу упал в положение стрельба с колена. Прямо перед нашим крыльцом, в расстегнутом пальто и с двухстволкой в руках, отплясывал летку-еньку тот самый слесарь самогончик Соболев, которому не так давно мы к хвоям сосновым спалили весь амбар с запасом спиртного и полным самогонным оборудованием. Отец Пафнутий тогда так не слабо его поперевоспитывал, что следы профессиональной чистки морды лица были видны до сих пор. А, выходи, сука! Я тебе покажу, как убью! За забором испуганно столпились несколько женщин кто-то требовал позвать участкового, кто-то крестился, а кто-то и просто надсадно выл на одной душераздирающей ноте. «Идите домой, вы пьяны», я спокойно встал, убрав револьвер в карман. Мужик мгновенно пальнул в мою сторону, заряд крупной охотничьей дроби ушел куда-то под крышу. В таком состоянии этот идиот даже прицелиться не мог. Я спрыгнул с крыльца, и одним рывком отобрал у него ружье. Бабой удовлетворенно загомонили, а пьяный слесарь, словно впервые узнав меня в лицо, широко улыбнулся. «А — -а -а, Ты! — А я... А я твою псину пристрелил. Вот. Наверное, у меня перехватило дыхание. — А че? А че он рычал на, на меня? Прям в башку. С двух стволов. «Ага!» Я отбросил ружье и выхватил револьвер. Слесарь Соболев продолжал пьяно хихикать, пятясь к распахнутой калитке. «Ты че? Ты ты че как этот?» «Не-не, ты не выстрелишь. Я ж человек. А собаку можно. Собака не...» Я толкнул пьяного негодяя в снег и взвел курок. Сзади кто-то обрушился на мои плечи истошного вопила какая-то дура, кто-то звал на помощь, требовал вызвать полицию. Мне удалось скинуть нападавшего, но теперь на меня бросилось уже двое. Я мало что соображал в ту минуту, сознание заволок кровавый туман, в голове вообще не было ничего, кроме желания убивать, убивать и убивать. Я даже раскидал этих двоих, но потом какой-то... Твердое животное метнулось под ноги, и меня все-таки повалили в снег. «Нечестно, но я встану, встану и покажу им всем». «Держи его», — доносился откуда-то издалека незнакомый мне Бас. «Дашка, от револьвер отними, анчутка дави его, руку от ему за спину гни, от не дай бог вырвется». Потом меня перевернули на спину, и могучий седобородый старик, силой раздвинував мне зубы, начал лить в рот раскаленную лаву. Боль просто невероятная. А он еще что-то шептал на церковно-славянском, и каждое слово раскаленной спицей пронзало мне мозг. а, -а, -а, -а! Вышел! Вот же бесовская нечисть! Геська, кусь его!» Прямо перед моим носом, обдав меня жарким дыханием, клацнули самые страшные зубы на свете, и предсмертный писк огневливости еще долго звенел у меня в ушах. А потом чья-то тяжелая ладонь влепила мне две пощечины, и я окончательно пришел в себя. Поднялся на колени, обнял за шею героического добермана и, кажется, заплакал. «Прошу прощения, отец Пафнутий, но этого молодого человека мне все-таки придется взять в отделение», твердо объявил наш знакомец сержант бельдыев Он первым напал на слесаря Михаила Соболева, который находился и находится в состоянии глубокого алкогольного опьянения, то есть как не верти, а сопротивление оказать не мог. Ваш же парень угрожал ему оружием и сбил его при свидетелях. гражданин фролов Пройдемте. Да дай ты, мод, хоть одеться, заступился за меня батюшка, прекрасно отдающий себе отчет, когда надо, а когда не надо, конфликтовать с представителями власти. Анчутка вынес мой тулуп и шапку-горку. Полицейский за это время забрал разреженное ружье и потребовал у седой внучки отдать ему наган. Та пофырчала с полминуты, но передала оружие органам из рук в руки. Мой пес, ничего не понимая, радостно скакал веселым лосем вокруг. Всех облаивал, всем вилял коротким хвостом, у всех путался под ногами. Только когда полицейский повел меня за ворота под негодующие крики баб и пьяное поддаковение слесаря, до него вдруг дошло, и, прижав уши, верный пес кинулся мне на выручку. Хорошо, что бдительная курсант Фруктовая успела поймать его за ошейник шагов десять прокатившись по снегу, пока обиженный доберман не завопил на всю улицу. «Пусти меня, психическая Я тебя кусь!» Ну, кусать-то он ее не стал. Конечно, вовремя захлопнул пасть, хотя в общей суматохе на разговаривающего пса все равно никто не обратил внимания. Не до того было. «За что ж чернецат взяли? И не он стрелял, а пьяница Танькин!» И дать вот был за что, раз взяли. Монашик-то он мутный. Слово от лишнего не скажет. А Прасковью Тулупову вообще, как есть, всю опозорил. Так ты что? Ой, те и что. Раздец свой девку заставил, всю как есть голую-то ручищами облапал, обсмотрел, а вот жениться не стал. Мне ж вот бабка ихняя все понрассказывала. Она-то врать не будет. А батюшка что ж молчит? Ну, ничего-ничего. Отец Пафнутий мужик правильный на войне был. Он уж своих не бросит. Вот как поедет в отделение на танки, так и беги, полиция, да поздно. Насчет последнего они, конечно, переборщили. Бронетехники у нас нет. По крайней мере, ни за поленницей, ни в баньке я танка не видел. С другой стороны... Если его не видел я, опять-таки не значит, что у нас его нет. Верно? Двор святого отца полон сюрпризов. До отделения дошли быстро, сопровождаемые все теми же скучающими сельчанами. Зимой у нас впияли работы немного. Свободное время потусить на пенсии у старушек и есть. А когда делать нечего так от чегого ж в солидарности не побузить у отделения полиции привычней милиции, когда все вместе оно веселее теплее и коллектив хороший само отделение если помните, представляло две маленькие комнаты в том же здании мэрии но с отдельным входом в правом крыле на внутренний ремонт видимо средств не выделяли из всей мебели одежная вешалка два табурета Один стул, один письменный стол, облупленный шкаф, большой крашеный сейф для документов и табельного оружия и засохший кактус у зарешоченного окна. Плюс пара-тройка старых советских плакатов на стенах и карта нашего района. Типа все. Полиция. Ах, да. Еще недавно освещенная. Нами же. Мне предложили табурет в дальнем углу, наручников не надевали. Участковый и так знал, что я не убегу. Слесаря посадили у рабочего стола, видимо, ему придется давать показания первым. Он пытался храбриться, ругаться и даже петь. Но ценители подобного поведения в полиции редки. Гражданин-начальник без сантиментов дал ему по шее. Переставил в сейф под замок его ружье и мой наган, снял шапку и теплый форменный бушлат, а потом долго грел руки у батареи, не задавая ни мне ни соблюду никаких вопросов. Да всем и так все было ясно. Не ясно только как теперь выкручиваться из этой ситуации, не в тюрьму же нас отправлять по этапу. Итак лысина сократова на севере живем вдали от райцентра и благ цивилизации почти как белые медведи гражданин соболев михаил николаевич а чем надо проон без без беспонтовый попытался было быковать задержанный и мгновенно был сбит с табурета резиновой дубинкой по башке эй больно же ментовской беспредел гады я ничего не видел честно ответил я на выразительный взгляд участкового. «Потому что не был ничего», уверенно подтвердил сержант Бельдыев. «Гражданин Соболев, вы готовы давать показания?» В общем, как, наверное, всем уже понятно, этот пьянючий хмырь, размазывая сопли и матерясь, полностью подтвердил свою личную версию произошедшего. Лживую насквозь всю шитую белыми нитками, но, тем не менее, озвученную и запротоколированную. Короче, со слов добропорядочного слесаря, беззащитной жертвы моего жуткого нападения, все было так. Ни в чем не повинный и не привлекавшийся законопослушный гражданин Михаил Соболев еще вчера вечером, а может быть даже ближе к ночи, начал надираться с друзьями, Благо, самогон у нас не гонит только ленивый. Имена и адреса к проверке прилагаются. К утру из всех четверых собутыльников на ногах стоял только наш слесарь, как самый упертый и проспиртованный. Идея взять чужое ружье, четыре патрона и пойти мстить отцу Пафнутию за предыдущие обиды показалась ему практически библейской истиной. Око за око, помни, Израиль, ибо по воле моей да наказаны будут грешники. Ну и далее приблизительными цитатами по всему списку. Он пошел искать своего обидчика, очень грозно размахивая двухстволкой, но никому не причиняя вреда. Это, кстати, правда. Дойдя на заплетающихся ногах до воскресенского храма, его, помутневшего вдруг, коснулась светоносная благодать, то есть Михаил Николаевич неожиданно понял, что убивать православного батюшку в сельской церкви не камильфо, боженька такое может не одобрить. И да, своя логика в этом есть, верно? Пальнув вверх, чисто от избытка чувств и нахлынувшего благолепия, он отправился домой к отцу Пафнутию, потому что глаз свыше подсказал ему, что во дворе-то как раз расстрелять старого папа очень даже можно. Это ж не в храме, никто не осудит. А уже на нашей территории он успел выпустить в облака второй и третий заряд, когда на грохот выстрелов, наконец-то, вышел я. Меня он убивать не собирался. Просто хотел попугать. Веселье ради. Поэтому и попытался разрядить обстановку, пошутив, что застрелил мы его добермана. Типа, это же шутка, сельский юмор, три ха-ха. Вот умора, как же ловко он надул глупенького монашката да? Не было ведь ничего такого, а я почему-то драться полез. Поэтому меня надо срочно в суд отдать за то, что... Вдруг напал на такого совершенно безобидного, более того, смешливого и добродушного человека, каковым и является он, Михаил Николаевич Соболев. «Шах и мат тебе, монашек, брей голову, суши сухари!» Все это было записано, прочитано и подписано. После чего отчаянного слесаря пинком под зад выкинули из отделения. Он упирался и требовал вернуть ему взятое на прокат чужое ружье, но, как я понимаю, это кончилось лишь дополнительными физическими репрессиями со стороны органов. Разговор же со мной тоже был недолгим. Участковый быстро записал мой взгляд на цепь произошедших событий, отложил лист, ответил на чей-то звонок и, обернувшись ко мне, скомкал показания пострадавшего Соболева, ловко выбросив их в корзину. «Как же меня все достало! Вот говорил же тебе, чего ты тут забыл?» Он сцепил руки на груди, посмотрел в окно и уже официальным тоном продолжил. «Гражданин Федоров, точнее Фролов, тут с вами хотят встретиться. Отдельной комнаты для свидания у нас нет, так что общайтесь прямо здесь. Пять минут. Я покурю». Сержант забрал бушлат и вышел. Практически в ту же минуту в служебный кабинет вошла якутянка. На этот раз она была одета в песцовую шубу до середины бедра, высокие сапоги, тонкую вязаную шапочку и белые перчатки. Ее уши и шею по-прежнему украшали крупные алмазы, а узкие глаза играли насмешливыми искрами. «Черт побери!» — вырвалось у меня. «По мне нечистого, и он уже тут» — серьезно подтвердила чертовка, скинув изящные брови и давая мне возможность подвинуть ей единственный стул. Я подвинул, вежливость никто не отменял. «Ты ведь не думал, что я отступлюсь, мой мальчик?» «Наверное, вам не особенно важно, что я думаю». «А что ты?» «Думаешь, что я зачем-то очень нужен вам, что вряд ли вы намерены, образно выражаясь, перетащить меня на сторону тьмы, и что я не боюсь с вами говорить, ни как с женщиной, ни как с представителем иной формы жизни. Надеюсь, был внятен и не бестактен». «О, да». Гостя, не снимая перчаток, пару раз хлопнула в ладоши. Мой разговор с грубиянами никогда не длился больше полминуты. Пьяный слесарь с ружьем — тоже ваша идея. Иногда приходится чуточку подтолкнуть события. Она на минуточку закусила нижнюю губу. Твоя бородатая нянька сюда не придет. Но поверь, если бы я хотела убить тебя, тот пьяница не промахнулся бы. Цель была иная смотреть, как бесогон борется со своим же бесом. О, этой скуки я насмотрелась в избытке. Простая пошаговая задача с целью получить некоторое время разговора наедине. Я во внимании. Отлично. Поэтому просто слушай и не перебивай. Якутянка неуловимо быстрым движением сунула руку в сумочку и протянула мне обычный печатный лист сложенный в четверо почитай на досуге можешь показать своему драгоценному батюшке или даже той рыжй недотроги в офисе но не дезма ему об этом пока знать не следует надеюсь черное пио ты хранишь в надежном месте я кивнул и не читая убрал бумагу в задний карман джинсов умный мальчик очень приятно что мы в тебе «Не ошиблись. Если позволишь, я буду иногда организовывать наши встречи. А если не, позволю?» Черноволосая красавица, обезоруживающе улыбнулась, давая понять, что последняя ее фраза была лишь данью вежливости и ответа не требовала. Все равно решать не мне. «Прощай, Тео!» Она встала. «Я всегда говорю прощай, а не до свидания!» Чем меньше у нас будет встреч, тем лучше. В дверь постучали. Раздалось деликатное покашливание участкового. Якутянка вышла, оставив после себя аромат японских духов Ямамото. Мне был знаком этот запах. Я видел начатый флакон на столе в офисе Марты. Был ли это непрозрачный намек на то, что всем известно о наших отношениях? Не знаю. «Вообще ничего» не знаю, а понимаю и того меньше».